Пара слов от автора. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось наблюдать за приключениями Сианы и Кайрона. Конечно же, история Академии Сейгард на этом не заканчивается. Скоро вы сможете послушать третью книгу серии, где познакомитесь со старшей сестрой Илая, удивительной рыжеволосой бестией по имени Кассея. Узнаете, как сложилась судьба воскресшего Фианора. И не ошибся ли молодой король Эльсинора, подарив Гордону Деналю шанс сменить мантию злодея на доспехи благородного рыцаря? Подписывайтесь на мой профиль на Литрес, чтобы вовремя получать уведомления о новинках. А также на мой телеграм-канал Синер Анна, где вас ждут красочные иллюстрации и портреты героев. Приятного прослушивания! Искренне ваша Анна Синер. Много ли человеку нужно для счастья? Любовь – страстная и трепетная, или дружба, крепкая на века? Богатства – несметные, такие, чтобы золото лилось рекой. Власть, почет и обожание – положение в обществе? Никак нет. Если ты узник форта грез, ответ один – свобода.